Книга шестнадцатая. Говорят, беда никогда не приходит одна, но, пожалуй, также обстоит дело со счастьем, да и вообще с житейскими обстоятельствами, гармонически нас обступающими, потому ли, что их нам навязала судьба, или потому, что человеку дарована способность притягивать то, что объединено внутренней связью. Так или иначе, но на этот раз я имел случай убедиться, что все слилось воедино для того, чтобы воцарился мир внешний и внутренний. Внешний мир был сужден мне, ибо я спокойно дожидался того, что другие для меня задумали и уготовили. К миру уже внутреннему я должен был прийти сам, набираясь новых познаний. Я давно не думал о спинозе, но нападки, которым он подвергался, снова меня к нему толкнули. В нашей библиотеке я обнаружил книжонку, автор которой яростно восставал на этого своеобразного мыслителя и для пущей доказательности поместил рядом с титульным листом портрет Спинозы с надписью «Носящий знак отвержения на лице». Иными словами, он утверждал, что даже внешний облик Спинозы свидетельствует о нечистоте помыслов, И развращенности. Я обнаружил книжонку. Речь идет о сочинении Жизнь Спинозы, написанном пастором Иоганном Колерусом. Голландский оригинал вышел в 1703 году. Немецкий перевод в 1733. При взгляде на портрет с этим утверждением спорить не приходилось, так как гравюра была сделана из рук вон плохо и смахивала скорее на карикатуру. Я невольно подумал о тех спорщиках, которые сначала искажают облик того, кто им не по душе, а потом ротоборствуют с ним, как с драконом. Впрочем, эта книжонка впечатление на меня не произвела. Я вообще-то был не охотник до да контроверс, и всегда предпочитал узнавать, что думает человек, а не слышать от другого, что он должен был бы думать. Тем не менее, любопытство заставило меня прочитать статью о Спинозе в словаре Бейля. Книги столь же ценные и полезны своей ученостью и остроумием, сколько комичной и вредной своим сплетническим и шарлатанским характером. Статья Спинозе возбудило во мне не только неприятное чувство, но и недоверие. Вначале Спиноза объявляется атеистом, а мысли его в высшей степени предосудительными, однако затем сам автор признает его за спокойно мыслящего, всецело погруженного в свою науку общительного человека, притом хорошего и мирного гражданина. Евангельское речение «по их плодам узнаете вы их» видимо забыто, Ибо как может жизнь, угодная Богу и людям, возникнуть на порочной основе? Я еще хорошо помнил, какое спокойствие и ясность не зашли на меня, когда я в свое время бегло просмотрел труды этого замечательного человека. Впечатление, которое они на меня произвели, помнилось неотчетливо, хотя частности к тому времени уже изгладились из моей памяти. Посему я и поспешил вторично обратиться к произведениям, которым был столь многим обязан, и на меня вновь повеяло тем же благостным воздухом. Я предался этому чтению и, заглядывая себе в душу, убеждался, что никогда еще мир не представал передо мною в такой отчетливости. Так как учение спинозы вызывало много споров и в новейшие времена, то для ясности я считаю необходимым сказать здесь несколько слов о его мировоззрении, многим внушавшим не только страх, но и отвращение. Наша физическая, равно как и общественная жизнь, наши обычаи, привычки, житейская мудрость, философия, религия, даже многие случайные события, все призывает нас к самоотречению. Многое из того, что внутренне от нас неотъемлемо, нам возбраняется обнаруживать вовне. То же, в чем мы нуждаемся извне для пополнения своей внутренней сущности, у нас отнимается. Взамен нам навязывают многое, нам чуждое, даже тягостное. У нас крадут то, что было добыто с великим трудом, и то, что нам было благосклонно даровано. И прежде чем мы успеваем отдать себе отчет в этом хищении, так уже оказываемся вынужденными поступиться своей личностью сперва частично, а затем и полностью. При этом еще вошло в обычай пренебрежительно относиться к тем, кто позволяет себе оттачиться. Словом, чем горше питье, тем более сладкая нина требуется от тебя, чтобы, боже упаси, не обидеть спокойного наблюдателя какой-нибудь с неподобающей гримацией. Однако природа для разрешения сей трудной задачи Щедрое одарение человека силой, энергией и упорством, хотя, скорее всего, ему приходит на помощь легкомыслие, в полной мере ему отпущенное. оно позволяет в любую минуту поступиться какой-нибудь частностью для того, чтобы в следующий же миг схватиться за новую. Так мы всю жизнь бессознательно сами себя восстанавливаем. Одну страсть мы подменяем другой. Всевозможные занятия, увлечения, любопытство, прихоти – Чего только мы не пробуем, и лишь за тем, чтобы под конец воскликнуть, все суета сует. Никого не ужасает это лживое, более того, святотатственное речение. Некоторым оно даже представляется мудрым и неопровержимым. Немного есть на свете людей, предвидящих всю невыносимость такого положения, и дабы уклониться от частичных отречений, раз и навсегда это от всего отрекающихся. Им ведомо вечное, необходимое, законное, и они силятся составить себе нерушимые понятия, которые не только не развалятся от созерцания бременного, а скорее найдут в нем опору. Но поскольку в таких людях и впрямь есть нечто сверхчеловеческое, то другие видят в них выродков, безбожных и бездушных, и уж не знают, какие им присочинить рога и когти». Мое доверие к спинозе зиждилось на том умиротворяющем воздействии, которое он на меня оказывал, и лишь упрощилось, когда я узнал, что и моих почтенных мистиков обвиняют в спинозизме, что даже лейбниц не избег этого упрека, а Бургаве заподозрев в подобных убеждениях, вынужден был забросить богословие и заняться медициной. И моих почтенных мистиков. Парацельс и его школа, подобно спинозе, считали, что изучая природу, мы познаем Бога, что давало основание Гёте видеть в них предшественников спинозианства. пусть читательный думает, что я мог бы поставить свое имя под сочинениями Спинозы и безоговорочно принять все им высказанное. Мне уже давно уяснилось, что ни один человек до конца не понимает другого, что одни и те же слова люди воспринимают различно, что беседы или книги в разных людях пробуждают разное течение мысли. Надеюсь, автор Вертера и Фауста поверит, что он, достаточно глубоко прочувствовав такое непонимание, не был настолько самонадеян, чтобы претендовать на полное понимание человека, бывшего учеником Декарта, и благодаря математической и древней культуре, поднявшемуся на вершину мышления, которое даны до ныне является целью всех спекулятивных устремлений. О том, что я усвоил из спинозы, Достаточно ясно свидетельствовала бы сцена посещения его вечным жедом. Она представлялась мне весьма ценным ингредиентом моей поэмы. Я ее придумал, но не записал. Мне так нравился мой замысел, он так долго занимал меня в тиши, что я никак не мог решиться хоть что-то из него записать. Таким образом, эта находка, которая обернився на мимолетной шуткой, Лишина была бы известных достоинств. Не в меру разрослась, утратила свое обаяние, и я выбросил ее из головы, как нечто вполне ненужное. Но так как главное, в чем я соприкасался со спинозой, навсегда на мне, ибо это повлияло на всю мою дальнейшую жизнь, я постараюсь здесь как можно короче и убедительнее об этом рассказать. Природа действует согласно вечным необходимым, И до того божественным законом, что даже Бог, казалось бы, ничего не может изменить в них. С этим, сами того не сознавая, согласны все люди. Трудно себе представить, в какое изумление, более того, ужас, повергло бы нас явление природы, совершающееся по воле разума, рассудка или хотя бы произвола. Когда в животных проявляется нечто вроде разума, мы долго не можем прийти в себя от удивления. Как ни близко стоят они к нам, то же сосланные в царство необходимости, они отделены от нас бездонной пропастью. Посему не следует упрекать некоторых мыслителей за то, что они бесконечно искусную, но строго ограниченную технику этих существ считали чисто механической. Обратимся к миру растений, и наша точка зрения получит еще более убедительное подтверждение. Надо только отдать себе отчет в чувстве, которое нас охватывает, когда под нашим прикосновением мимоза попарно складывает свои перистые листочки, а потом наклоняется, и стебель падает, словно согнувшись в суставе. Это чувство, которому я не подущу название, становится еще напряжение при наблюдении за хедизарум Геранс. Ведь оно безо всякого видимого повода то опускает, то поднимает свои листочки, словно играя самим собою и нашими понятиями. Попробуйте представить себе пизанк, который был бы наделен этим свойством и то вздымал бы вверх, то клонил к низу свои гигантские зонтичные листья. Каждый, впервые это увидевший, ужаснувшись, отпрянул бы от растения». Херизарум геранс – бабочник тропическое растение, пизанг – разновидность банана. В нас так глубоко укоренилось сознание наших преимуществ, что мы раз и навсегда отвергаем право внешнего мира на обладание таковыми, более того, охотно отказываем в этом праве даже существам нам подобным. И тем не менее, сходный ужас охватывает нас, когда мы видим, что человек неразумно попирает общепринятые нравственные законы, безрассудно действует вопреки своей и чужой пользе. Чтобы спастись от этого ужаса, мы спешим превратить его в порицание или в отвращение, и такого человека стараемся изъять, если уж не из жизни, то хотя бы из своих мыслей. Это противоречие с такой силой, показанной спинозой, я достаточно причудливо применил к собственной своей особе. И потому все сказанное выше служит лишь для пояснения последующего. В конце концов я стал рассматривать свой врожденный поэтический талант как природу, тем паче, что внешнюю природу отныне почитал за объект поэзии. Появление поэтического дара, правда, могло быть вызвано и определенно каким-нибудь поводом, Но всего радостнее, всего ярче он проявлялся непроизвольно, более того, против моей воли. Бродил в лесу да в поле, свистел и пел на воле. Так проходили дни. Перевод Левика. Цитата из стихотворения Гёте «Сын Мус». Третья строчка изменена. Ночью, когда я просыпался, начиналось то же самое, и меня частенько одолевал соблазн, заказав себе кожаную фуфайку, по примеру одного из моих предшественников, в потьмах, ощупью, записывать на ней то, что непроизвольно рвалось из моей души. По примеру одного из моих предшественников. Имеется в виду итальянский поэт Петрарка, 1304-1374 годы жизни о котором говорили, будто он спал в кожаной рубашке, чтобы на ней мелом записывать свои стихи. Я так привык нашептывать какой-нибудь стишок, тотчас же выветривавшийся из памяти, что случалось опрямостью бросался к своей конторке и, не давая себе времени повернуть косо лежавший лист бумаги, по диагонали, торопливо и не разгибая спины, записывал стихотворение от начала до конца. Карандаш был мне пригоднее в этих случаях, ибо скрип и брызгание пера пробуждали меня от моего лунатического творчества и грозили задушить едва родившуюся на свет песню. К этим песням я относился с подлинным благоговением. Для меня они были как цыплята для курицы, которых она высидела и теперь слышит, как они пищат вокруг. Я охотно читал их в дружеском кругу. Продавать же их за деньги мне претило». Здесь я хочу упомянуть об одном случае, правда, имевшем место позднее. Когда спрос на мои работы стал возрастать и даже оказалось желательным издать собрание моих сочинений, убеждения же, о которых я говорил выше, не позволяли мне самому взяться за это дело. Некий Гимбург поспешил воспользоваться моей нерешительностью, и я нежданно-негаданно получил от него несколько экземпляров собрания моих сочинений. Геймбург – берлинский издатель, занимавшийся самочинной перепечаткой сочинений немецких писателей. Издав в 1775-1776 годах сочинение Гёте в трех томах, он повторил это издание в 1777 году, а в 1779 выпустил его сочинение в четырех томах с целым рядом грубых опечаток, и с ошибочным включением в них стихов Якоби и статьи Гердера. У непрошенного издателя достало наглости и хвалиться передной услугой, которую он оказал публике. Мне же, если я того пожелаю, он предлагал прислать сколько-нибудь берлинского фарфора. Мне сразу вспомнилось, что берлинских евреев обязывали при вступлении в брак приобретать определенное количество фарфора обеспечить сбыт берлинскому фарфоровому заводу. Презрение, которым я заклинил бесстыжего издателя, помогло мне снести досаду. Неизбежное следствие такого ограбления. Я ни слова ему не ответил, и, покуда он наживался на моей собственности, втихомулку отомстил ему следующими стихами. «Всех свидетелей моей мечты ушедшей» Блеклый локон и цветок отцветший, потускневший бант вуаль измятый, что любовь дала в залог когда-то. Все, что я давно обрек сожженью, наглый Созий выкрал без стеснения, словно он наследует по праву гений мой и честь мою и славу. Что же мне живому покориться и спокойно кофею напиться? Нет фарфор и сладкий хлебец прочь, Жить для Гимбургов не в мочь. Перевод Лерика Созий, братья Созии, римские книгопродавцы, упомянутые Горацием в его поэтическом искусстве. Здесь в значении «издатель». Но поскольку природа непрошена по собственной воле создававшая во мне подобные большие и малые произведения, иной раз подолгу отдыхала, и тогда я при всем желании ничего не мог из себя выжить и частенько скучал, то резкое различие между этими двумя состояниями заставило меня подумать, нельзя ли все, что было во мне человечного, разумного и рассудительного, обратить на пользу себе и другим. И это промежуточное время, что я уже делал неоднократно и к чему меня сейчас побуждали все настойчивее, посвятить житейским делам, дабы и прочие силы во мне заложенные не пропали в туне. Я считал, что все отсюда вытекавшее до такой степени соответствует моей натуре и моему теперешнему положению, что решил немедленно действовать именно так, и тем самым положить конец прежним колебаниям и сомнениям. Меня тешила мысль, что реальное вознаграждение я стану получать с людей за реальные же услуги, а милый и священный дар природы буду вправе расточать бескорыстно. Эта мысль спасла меня от горького чувства, которое неизбежно бы во мне возникло, осозная, что талант, столь необходимый и будоражащий сердца, В Германии оказывается вроде как вне закона. Дело в том, что не только в Берлине самовольные здания сочли допустимым и, пожалуй, забавным, но даже почтенный и прославленный своими регенскими достоинствами Марграф Баденский, и император Иосиф, при котором сбылось столько упований, покровительствовали одни некоему Маклоту, другой фон Трактнеру, признав таким образом, что права и собственность гения могут быть выданы на произвол фабриканта и ремесленника. Когда однажды в разговоре с приезжим Баденсом мы на это посетовали, он рассказал нам следующую историю. Госпожа Марграфиня, дама весьма предприимчивая, среди прочего основала бумажную фабрику, продукция которой оказалась настолько скверной, что нигде не имела сбыта. Тут-то книга торговец Маклот и предложил печатать на этой бумаге немецких поэтов и прозаиков, чтобы тем самым несколько повысить ее достоинство. За это предложение ухватились обеими руками. Мы решили, что его рассказ не более как злая сплетня и весело посмеялись. Имя Маклот сделалось у нас бранным словом и применялось при самых некрасивых оказиях. Так беспечны юноши, иной раз вынужденные пользоваться услугами взаимодавцев, в то время как подлецы наживались на их талантах, находили утешение в остроумных шутках. Счастливые дети и юноши живут словно бы в опьянении, прежде всего сказывающемся в том, что добродушные и безобидные, они не замечают условий в данный момент их окружающих и не способны трезво оценить таковые. На мир они смотрят как на материал, воздающейся преобразованию, как на достояние, которое они вправе себе присвоить. Все принадлежит им, все кажется покорным их воле, потому что многие из этих молодых людей и погрязают в безделье и беспутстве. У лучших из них такой образ мыслей развивается в нравственный энтузиазм, который, разумеется, в зависимости от сложившихся обстоятельств толкает юношу к добру, подлинному или мнимому. Но нередко такой энтузиазм подпадает чужому влиянию, позволяет указывать себе путь или сбивать себя с такового. Юноша, о котором мы ведем речь, находился именно в таком положении. И если одним он казался странен, то другие, напротив, искали его дружбы. С первой же встречи он обнаружил безусловная свобода мысли, веселую общительность в разговоре и нередко способность к поступкам порывистым и необдуманным. Об этом несколько забавных историк. На тесно застроенной еврейской улице вспыхнул большой пожар. Моя благожелательность к людям, а следовательно и охота к деятельной помощи заставили меня броситься туда. На мне было хорошее платье, какое я обычно носил, когда я заметил огонь. В стене со стороны улицы всех святых находился пролом, к нему-то я и ринулся. Там народ уже таскал воду, поспешая с полными ведрами в одну сторону и с пустыми в другую. Я быстро сообразил, что если люди образуют две цепочки и будут из рук в руки передавать полные и пустые ведра, то помощь будет вдвойне действенной. Схватив два полных ведра, я остановился как вкопанный, подозвал других, мы стали брать ведра у тех, кто их приносил, и передавать дальше, возвращающиеся за водой в свою очередь образовали цепочку. Такое распределение сил было всеми одобрено, мои увещания и мое деятельное участие не пропали даром, и очень скоро два сплошных ряда людей выстроились от самого пролома до места пожара. Но не успела бодрая слаженность, с которой работала эта живая и целеустремленная машина, привести людей в хорошее, даже веселое настроение, как оно уступило место озорству и злорадству. Несчастные погорельцы, тащившие на себе свой убогий скарб, попав в узкое пространство между двух людских рядов, должны были до конца пройти его. Тут-то и началась потеха. Озорники-подростки брызгали на них водой и усугубляли несчастье непозволительными выкриками и насмешками. Вскоре, однако, порицание и достаточно красноречивые угрозы приостановили это безобразие, в чем, вероятно, сыграла роль, и мое нарядное платье, которого я не пощадил. Любопытство привело к месту бедствия кое-кого из моих друзей. Они были удивлены, застав меня в туфлях и шелковых чулках. Иначе тогда не ходили за столь мокрыми хлопотами. Двух или трех из них мне, правда, удалось привлечь к делу, но остальные только смеялись и покачивали головой. Мы проработали долго, ибо многие уходили, но многие к нам и присоединялись. Толпа любопытных, все пребывало, и таким образом моя простодушная смелость получила огласку. Вскоре в городе только и было разговоров о моей чудаческой затее. Такое легкомысленное поведение, такие порывы доброты и резвости, следствие счастливого расположения духа, в которых люди часто видят тщеславие, сделало нашего друга известным еще и своими странностями. Суровая зима сковала майн, и поверхность его превратилась в доподлинную твердь. На льду началась веселая и шумная суматоха. Нескончаемые катки на замерзших гладких пространствах так и кишели, ожимленные молодежью. Я с самого утра был на майне, и к тому времени, когда подъехала моя мать, чтобы полюбоваться этим зрелищем, я в своей легкой одежде изрядно продрог. Сидя в карете... В красной бархатной шубке, на груди скрепленной золотой шнуровкой с кистями, она выглядела весьма авантажно. «Дайте мне вашу шубу, матушка, я весь продрог!» — вдруг крикнул я, не успев ни о чем подумать. Она тоже не стала раздумывать, и мгновение ока на моих плечах оказалась шуба, пурпурная, отороченная соболем, и отделанная золотыми шнурами, она доходила мне до голени и весьма удачно сочеталась с коричневой меховой шапкой, которая была на мне. Я беззаботно носился по льду, а гавка на катке была такая, что мой странный вид не очень бросался в глаза, хотя кое-кто все же обратил на него внимание. И позднее, то всерьез, то в шутку, мы его припоминали как пример моего чудачества».